Глава вторая. Саша никак не предполагала, что окажется в Венеции. Во-первых, цены на перелёт казались нереальными. Да и не летала она с пересадками. Прямой перелёт ещё можно было вытерпеть, но выйти из самолёта и иметь то что всё позади, загрузиться в следующий рейс было выше её сил. Да, несмотря на многочисленные поездки, адвокат Александра Емельянова мракобесно полагала: захоти небеса, чтобы люди летали. Они дали бы людям крылья. С тем, что вместо крыльев небеса могли дать самолёты, она была категорически несогласна. Вот и сидела весь полёт, вцепившись в подлокотники кресла и сердце падало куда-то в пятки с каждым вздрагиванием самолёта. А уж воздушные ямы. Саша была уверена, что однажды умрёт от разрыва сердца прямо во время турбулентности. А во-вторых, несмотря на прошедшие годы, не забыла счастливое время, которое они провели в Венеции с Лукой тосканским комиссаром полиции. Собственно, после Венеции всё и пошло наперекосяк. Но те дни до сих пор были живы в памяти, и делить Венецию с кем-то другим она не хотела. Когда она покупала на рынке свежие продукты и потом готовила на небольшой кухне с окнами на узкий канал. Частенько Лука отстранял её от плиты и готовил сам, заодно показывая подруге, как нужно готовить аутентично по-итальянски.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 Там же одним тёплым вечером, когда дрожало пламя свечи на столике маленькой тратории, а скрипач выводил что-то романтичное, они оба вдруг замолчали, почувствовав, что пришёл тот важный момент, когда будет принято решение. И оба испугались этого момента и этого решения, и потеряли его навсегда. Сегодня, спустя годы, они оставались близкими друзьями, но прошлого было не вернуть но человек предполагает, и небеса располагают. вот уже остался за спиной Стамбул. И поздним вечером самолёт приземлился в аэропорту Марка Пола. Не успела Саша выйти в зону прилёта, как оказалось в объятиях подруги. Обычно спокойная и уравновешенная Сонька визжала и вопила, на них оборачивались и показывали большие пальцы. Собственно, из-за Соньки Александра и прилетела в Венецию. Некогда сама врач-кардиолог, выйдя замуж за итальянского кардиохирурга, Сонька забросила медицину и полностью отдалась своей второй страсти виноделию. Вместе с мужем и нанятыми специалистами она восстановила старый виноградник в поместье мужа в Романье, с таким энтузиазмом, что за пару лет их вино вышло на итальянский рынок, заявила о себе. И вот вина Россети попали на международный винный салон в Венеции. Марка, муж Сони, был занят в больнице и искренне обрадовался, что у жены будет компания в лице лучшие подруги. Самая восхитительная поддержка, какая только может быть. И даже оплатил Сашины билеты, не слушая никаких возражений. Так что, несмотря на ненависть к пересадкам и романтические воспоминания Саша приняла предложение провести неделю в Венеции, да ещё и за счёт семьи Росетти. А кто подказался? Соня превратилась в стопроцентную итальянку темноволосая, смуглая, стройная. Она тараторила хлеще коренных жителей этой страны. А уж диалектные словечки и жесты сыпались из неё не хуже, чем из какой-нибудь неаполитанки. Она всё предусмотрела. Когда у их стенда на выставке посетителей и жюри будут встречать две стройные молодые женщины, примерно одного роста: блондиночка и смугляночка. Шансы ламбруска Пениолет и гропароса винодельной Рассети явно вырастут. В качестве вина она была уверена, а лишний эффект для презентации не помешает. Понятно, что отель с окнами на Гран-канал на целую неделю семейство бы не потянуло. Расходы на участие в винном биеннале и так сказались на семейном бюджете. А вот миленькая квартирка на Кале-Лоридан была по карману. Зачем нам какой-то отель, восхищалась Саша, стоя на балкончике, заставленном цветочными горшками где помещались лишь небольшой столик и одинокий стульчик. Но зато по краям балкона красовались цветы мраморные колонны, а выходил он на рио мадонна де лёрто по которому сновали лодки и катера. А за каналом серый дворец сменялся разноцветными двухэтажными домами, с вывешенным над улицей бельём. А дальше виднелась колокольня церкви. Ветер с лагуны пах солью и йодом, оставляя на губах тот восхитительный привкус счастья, что возможен только на море. К дому прилагалась легенда. Официальная версия гласила, что мужчина в челме, тянущий за собой верблюда на барельефе на фасаде дома, это торговец с востока. Но в квартале уверяли, что это Волхов, и каждый раз перед Рождеством фигура пропадает с фасада. Волхов на своём верблюде отправляется на встречу с младенцем, ведомой звездой. Конечно, это легко проверить, но надо ли? У них было целых два дня, чтобы осмотреться и отдохнуть и с новыми силами отправляться на винный салон. А ещё Соня заранее предупредила подругу, что на сей раз вечерний наряд обязателен, потому что у неё уже имеется приглашение на два лица на бал, посвящённый открытию биеннале. И не куда-нибудь, а в палаццо Контарини дель Бовало, один из самых великолепных венецианских дворцов. В первый же вечер не успела Саша распаковать вещи и насладиться видом с балкончика, девушки отправились ужинать. Сицилийская кухня ты с ума сошла. Где Сицилия и где мы? Ты лучше меня знаешь, что есть надо в местных заведениях. Слушай знатока. По-итальянски помахала Сонька пальцем в воздухе. Миаш, не просто так с бухты-барахты туда собралась. Сама увидишь. Ресторан сразу опустошил Сонькин кошелёк, потому что пришлось вызывать такси. Ну, то есть катер-такси, конечно. Ты п ещё гондолу заказала, и вышел бы у нас романтический вечер, бурчала Саша. На двоих. Потратилась Соня не просто так. Гулять по улицам Венеции без цели настоящее наслаждение. А вот если нужно отыскать конкретный адрес, да ещё не на набережных, а в глубине, наступает настоящий кошмар. При всём желании найти какую-то логику в системе нумерации домов сделать это невозможно. В Венеции все номера идут подряд, а всего их около шести тысяч в каждом районе. Поэтому для приезжего адрес бесполезен. Нужно долго изучать карту, смотреть, какие известные улицы и площади находятся поблизости. Да и то результат не гарантирован. Причём сначала нужно воспользоваться индексом, убедиться, что ты ищешь нужный адрес в правильном районе, так как названия улиц в каждом из них часто повторяются. Корректных карт Венеции, как утверждают сами венецианцы, не существует. Более того, спроси маршрут у двух-трёх венецианцев и получишь совершенно различные напутствия. Да и кто сказал, что они венецианцы? Количество понаехавших давно превысило количество коренных жителей, которые наоборот предпочитают уехать из Венеции на материк, к нормальным ценам и прочим благам цивилизации. Места магазинчиков и маленьких лавочек заняли гонконгские сувениры для туристов. А мастера-изготовители масок, и даже бабушки-кружевницы острова Бурано, работают исключительно на потеху публики. Ведь настоящие кустарные вещи заняли дешёвые китайские подделки, продаваемые под видом местных. Но всего этого не замечает человек, приезжающий в Венецию туристом. Для него этот город по-прежнему прекрасен. Его грустных сторон он не увидит, разве что удивиться агрессивным надписям на дверях траторий: "No pizza, no паста». И действительно, зачем вредничать, ведь ненавидимые табу и толпу туристов приносят деньги. Но это последняя отчаянная попытка сохранить индивидуальность. Венеция пожалуй, Портофино в Лигурии больше всего потеряли от всемирной славы. Потеряли главное свою душу даже имея точный адрес тратории, куда они направлялись. Соня отчаялась хотя бы примерно понять, где же искать это заведение. А если и подберёшься поближе, не факт, что выберешься. Не понравится что-то Венеции и пиши пропало. Она как живой организм, видит, слышит и чувствует. И если что-то не по нраву, запутает так, что сто раз пройдёшь мимо нужного места, а не увидишь. Сто раз пройдёшь нужный поворот и упрёшься в тупик. Так и подкателим, а вернее, приплыли. Саше и Соне к нужной траттории с шиком, на отделенном деревом венецианском катере такси. За бешеные деньги и поднежные подмигивания водителя. Соньку-то он мог из-за итальянку принять, а вот светловолосая и белокожая, Саша точно туристка. А значит, надо включать обаяние на полную. Не зря ох, не зря привезла Соня подругу в эту тратторию. Здесь готовят блюда сицилийской кухни с непроизносимыми названиями. Например, Казаретче латуриду. Паста похожая на короткие трубочки макароны, а заправлена она помидорами, каперсами, оливками. А десерт пальчики оближешь. Семифредо. Это домашнее мороженое с различными наполнителями. А в данном случае вместо наполнителя был забайоне. Яичный крем с вином. Так вот, вино было сицилийской марсалой аж десятилетней выдержки. Зачем продукт переводить? Изумлялась Соня, уплетать десерт за обе щеки и расплываясь в улыбке всеобъемлющего счастья. Но сначала были м, большие креветки в омаровом соусе с крабиками и осьминожкой, которые, рыдая над ценой в меню, взяла Соня. Живём один раз, и вообще, разве мы не приехали получать международные награды нашему вину? И не пойдём в палаццо на бал. Саша лишь округляла глаза, неодобрительно глядя на Соню и в восхищении на блюдо, поданное ей самой. Мидии в пасте оказались совсем не тем, что представляла она листая меню. Мидии были поданы в котелке из теста. Нечто среднее между блинчиком и веронским криспелль. А потом она подняла крышку и совсем пропала, вдохнув восхитительный аромат. Ладно, ты оказалась права. Повинилась Саша на обратном пути. Когда они из последних сил тащились вдоль каналов, переходили по мостикам, ныряли в варочки, трижды заблудились и наконец добрались до своего Верблюжьего палаца. Пришлось ей остановиться надолго. и, вопреки новым запретом уселся прямо на ступеньке мостика, пока Соня отвечала на обязательный вечерний звонок экономки, на попечение, которое оставила двухлетних близнецов Луку и Киару. Экономки дали твердое указание звонить дважды в день: утром и вечером. Синьора Марина обожала близнецов и с удовольствием занималась с детьми до приезда с работы их отца Марка. Но Соня готова была контролировать каждый шаг, это же её дети. Почему нельзя нормально улицы называть, ворчала Саша, укладываясь в кровать. Ну ладно там, Виа или Калли, на худой конец Страда. Напридумывали тут. Канареджо 1244. И что? И где искать этот номер? Им и мы этого мало засмеялась Соня. На разных картах одна и та же площадь может называться Campas San Biagio, Campas San Blazio и Campas San Biagio на итальянском венецианском и диалекте региона Венетта». С этими мыслями они и уснули. И снилось Саше, как ныряет она в крытый переход Сото переходит в мост Понте, чтобы выйти на набережную Фондаменто и наконец попасть во дворик тупик Корте. Но Нашла ли она то, что искала, неизвестно, потому что больше ничего из дурацкого сна Саша не запомнила.